Перед этим парнем открывается совершенно новая карьера, даже если он просто не будет ездить в определенные места. Артур, этот человек превращается в чудовище. Может, даже придется присвоить ему титул победителя нашей викторины. Послушай, Артур, может понадобиться сделать статью о тебе? «Человек, который сделал бога дождя». Звучит, да? — Неплохо, но... — А может, придется тебя сфотографировать под дождем из садового шланга? — н о все будет нормально. Ты где находишься? Э — -э -э, В Вайлингтоне. Послушай, Мюррей. — В Вайлингтоне? — Да. — Ну, а, а как тебе главная сенсация недели? — Тут уж точно. Чудеса в р е ш и т е Пролетающих людей слышал? — Нет. — Надо же, нет, это же самый горный шизняк. Натуральные тапочки в смятку. Местные весь день трезвонят и рассказывают о парочке, которая летает по ночам. Наши ребята всю ночь припухли в лаборатории над фотороботами. д да о в р е ш ь ты все, не мог ты не слышать. — Нет, я не слышал. — Артур, где ж ты был? — Ах да, в космосе. У меня есть твое интервью. — Так т о несколько месяцев назад? — Послушай, старый ты мой башмачина. Всю неделю, каждую ночь как раз в твоем районе. Эта парочка летает по небу и выделывает всякие штуки. — Ты что, ничего не знаешь? — Нет. — Артур, друженька ты моя, с тобой разговаривать полурайское удовольствие. Мне надо идти. Я пришлю парня с камерой и шлангом. Дай мне свой адрес, я записываю. Послушай, Мюрре, я п о з в о н ю чтобы задать тебе один вопрос. Ну, у меня полно работы. Да я только хочу узнать насчет дельфинов. на Это не вопрос. Прошлогодняя новость, забудь о них. Они исчезли. Но это важно. Слушай, никто не возьмется за эту тему, понимаешь? Нельзя сделать статью о том, чего нет.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 н а р т у сюжеты смертные, они протягивают ножки, бьются в судорогах и вскоре возносятся к великому небесному золотому штекеру. Архитравчик ты мой! Мюрре, мне неинтересно, получится из этого статья. Я просто хочу выяснить, как мне связаться с тем типом из Калифорнии, который говорит, что знает, куда они делись.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 Это были билеты на самолет. «Артур!» — воскликнула Фенчерч, повиснув у него на шее. «Значит, тебе удалось с ним поговорить?» «Сегодня я звонил до упаду. Абсолютно во все отделы, абсолютно всех газет на Флит-стрит. И все-таки выпытал его телефон. По тебе видно, что ты трудился вовсю. Ты весь в поту, бедняжка». «Это не пот». — устало сказал Артур. — Сейчас сюда приходил фотограф, я не соглашался. Ну ладно, за в нем, важно, что я поговорил. — С ним самим? — Нет, с его женой. Она сказала, что он сейчас не в себе и не может подойти к телефону, чтобы я перезвонил позже. Артур тяжело опустился на стул, понял, что ему чего-то не хватает, и пошел к холодильнику.